когда телефон разрывается, постоянно кто-то чего-то требует и настаивает, и вопрошает грозно, и гневается, и бронится, используя весь богатый русскоязычный лексикон, как литературный, так и ненормативный. Тяжело юрки трудно, она, предательница, в такую минуту бросает его. Он действительно визировал ее рапорт но за всей этой оперативно-служебной сумятицей успел основательно забыть. «Юрочка, солнце мое, послушай меня, пожалуйста, я не разыгрываю тебя. Вот мой рапорт, на нем твоя виза и Афонина, а вот отметка секретариата, что за мной не числится ничего секретного, а вот бумажка из поликлиники о том, что я прошла диспансеризацию». А вот эта карточка заместитель, я даже оружие уже сдала. Я действительно ухожу в отпуск с понедельника. Она помолчала, с тоской глядя на изменившееся Юркино лицо и чувствуя себя последней дрянью, и зачем-то добавила. С 5 апреля. Как будто в понедельник могло быть не пятое, а какое-то другое число. Коротко молчал, глядя не на неё, а куда-то мимо, в стену за Настиной спиной. «Юр, я все понимаю, я знаю, в какой клинч ты попал, но я не могу всю жизнь думать о ком угодно, только не о себе. Это все-таки моя жизнь, и если я сама о ней не позабочусь, о ней не позаботится никто». Мне нужны эти два с половиной месяца, чтобы заниматься диссертацией. Мне надо утвердить тему, а для этого требуется собрать чертову тучу бумаг, обсудить сначала на кафедре, потом на ученом совете. Надо написать рабочую программу и разработать весь инструментарий. И его тоже утрясти с научным руководителем и обсудить на кафедре». Мне надо начать собирать материал. Понимаешь, мне в июне исполнится 44 года, у меня совсем мало времени, и я должна сделать все, чтобы в 45 меня не выперли на пенсию погаными тряпками. Если нашему государству и нашему родному министерству наплевать на то, как будет жить человек, который больше 20 лет ловил преступников ценой собственного разрушенного здоровья, то мне на этого человека не на плевать, я его люблю и должна о нем позаботиться. Юр, ты меня слышишь?» Он медленно кивнул, не отрывая глаз от чего-то очень интересного. Настя обернулась, чтобы посмотреть, что же это такое, но не увидела ничего, кроме казенной стены, казенного шкафа и казенной поцарапанной двери. «Ты меня осуждаешь?» — виновата спросила она. Коротков помотал головой, что должно было означать отрицание. «Презираешь, да? Аська, прекрати, ты права. Тебе надо подумать о себе, а не обо мне. Просто я не представляю, как я справлюсь без тебя. Слушай, а нельзя как-нибудь отодвинуть это дело, а? Ну, хоть подожди, пока Афоня из отпуска выйдет. Мне тогда гораздо легче будет». Не могу, Юрочка. Честное слово. В учебных заведениях июль и август – мертвый сезон. Ученый совет не собирается. Заседания кафедры проводятся крайне редко, а то и вовсе не проводятся. Бумажки собирать и подписывать – дохлый номер. То один чиновник в отпуске, то другой – Если я ухожу с 5 апреля, то у меня есть шанс успеть все, что я запланировала. А если я буду ждать Афоню, который появится только в середине мая, то я совершенно точно ничего не успею». «Афоня не будет отгуливать весь отпуск целиком. Наверняка вернется через пару недель». «Не надейся, солнце мое, он не вернется». Он не понимает, что с нашим министерством будет через месяц и на всякий случай использует отпуск целиком, а то вдруг потом не удастся. Новый министр — темная лошадка, никто не знает, чего от него можно ожидать. — А мне показалось, он нервничает и хочет держать руку на пульсе, — заметил Юра. «Вот тут ты прав. Он хочет быть в курсе, только работать при этом он не хочет. Наш Афоня далеко не уедет, даже, наверное, пределы Москвы не покинет. Будет сидеть на телефоне и держать нос по ветру. Может быть, и сюда, пожалуй, в кабинете запрется и будет решать свои личные проблемы. Только из отпуска он не отзовется и работать не будет. На это ты не рассчитывай» тебя может спасти только убийство председателя госдумы вот тогда фоне точно выдернут на службу ну и тебе небо овчинку покажется типунь тебе на язык перепугался коротко ты что такое говоришь то накаркаешь еще ладно уж сам как-нибудь но я все равно буду тебе звонить и приезжать к тебе буду не будешь буду никуда ты от меня не денешься Я тебя не пущу, дверь не открою. Напугала. Чистяков откроет? Он не откроет, я его предупрежу. И к телефону подходить не буду, и мобильник выключу. Слушай, не вредничай, а. Ты о своей жизни заботишься, вот и заботься. А я о своей тоже, может, хочу позаботиться. И если мне нужен будет твой совет, твои мозги или хотя бы просто твои уши, я их все равно получу, хочешь ты этого или нет, усвоила. Усвоила, покорно ответила Настя. А глаза не будут нужны? Или другие части тела? Не дерзи начальнику, мало еще. Иди поцелуй дядю в щечку и шлепай отсюда. Не мешай старшим по званию работать. Настя подошла к нему, поцеловала в макушку, в самую серединку, где светилась проплешина. От короткого Пахло немытыми волосами, усталостью и безысходностью. «А ты все-таки не дал мне слова?» «Какое еще слово? Честное, что не будешь дергать меня и грузить работой ни за что на свете, что бы ни случилось». Он снова снял очки и принялся внимательно их рассматривать. «Ирка собирается на Пасху на крестный ход идти». Задумчиво произнес он, хочет, чтобы я с ней пошел, Елоховский собор. Сходить, что ли? Ты же некрещеный и неверующий. Вот я и думаю, раз я некрещеный, то в храм мне входить нельзя, так что на службу я в любом случае не пойду. А если снаружи постоять, то мерное можно, или как? Не знаешь, какие там правила? Настя сначала втянулась в дискуссию, но почти сразу поняла, что Юркин манер удался вполне. Не даст он ей никакого честного слова и даже не собирается это обсуждать. Лили Стасова давно избавилась от лишнего веса, обременявшего ее детские годы бесконечными обидами на одноклассников, оттачивавших на ее толстенькой фигурке свое неуклюжее остроумие. Она, конечно, была девушкой крупной, но уж никак не толстой, однако жить продолжала еще по тем детским правилам, согласно которым она, Лиля, является эталоном непривлекательности, и заинтересовать маломальски симпатичного мальчика ни при каких условиях не сможет. И это при том что у нее было очаровательное лицо, милые ямочки на щеках, появляющиеся, когда она улыбалась, хорошие зубы и густые темно-русые вьющиеся волосы, каскадом спадающие на красивые округлые плечи. Лилина мама во времена сияющей молодости, слывшая одной из самых сексапильных дам в мире кино, обладательница миндалевидных зеленых глаз, невероятных ног и столь же невероятной груди, почитала себя единственным эталоном красоты и искренне считала уродством все, что этому эталону не соответствовало. А поскольку маленькая круглоглазая толстушка Лилия, и ему уж точно не соответствовало, то девочке с детства было внушено, что она некрасивая, но зато умненькая и очень способная». С этим самоощущением Лиля и дожила почти до 18 лет, свято уверовав в собственную непривлекательность и утешаясь выдающимися успехами сначала в школе, а теперь в институте, где исправно занималась, не намереваясь получить профессию юриста, специализирующегося в области договорного права. Владислав Николаевич Стасов, Лилин отец и его вторая жена, Татьяна, при каждом удобном случае пытались объяснить девушке, что она не просто симпатичная, а очень даже хорошенькая, аппетитненькая и привлекательная. Но все было без толку «Вы просто меня утешаете», — очень серьезно отвечала Лея. «Не надо меня обманывать. Я вовсе не страдаю от своей некрасивости. У меня нет никаких комплексов. Когда я закончу учебу и получу диплом, то через пару лет буду столько зарабатывать, что мужики в очередь выстроятся, чтобы на мне жениться. Каждому свое. Стасов и Татьяна приходили в ужас от таких пассажей. Им совсем не хотело, чтобы девочка ощущала свою ценность исключительно в качестве денежного мешочка. Но пущенные в детстве ростки развились в такую корневую систему что удалить сорняки из девичьего сознания одними легкими движениями рук никак не удавалось. Мерзкое растение надо было методично травить разными кислотами, но это могло бы быть возможным только при длительном ежедневном общении. А жила Лиля с матерью, к отцу и Татьяне, наведывалась нечасто, хотя и регулярно звонила, так что организовать систематическое воздействие на ее искривленное сознание никак не получалось. В пятницу после третьей лекционной пары Лиля до закрытия просидела в библиотеке института, старательно конспектируя монографию, указанную в методичке к семинарскому занятию по теории права, В диспозициях и санкциях она разобралась довольно быстро, на гипотезах застряла надолго, потому что никак не могла взять в толк, зачем это понятие нужно, если в законодательных актах оно не облекается в словесную форму. Монография была старой, написана еще в 1960 каком-то там году, но профессор, читающий лекции по теории, настаивал на том, чтобы студенты непременно с ней ознакомились, дабы понять движение теоретической мысли и развитие науки за последние полвека. Преодолев раздел о структуре норм, Лиля закрыла тетрадь, сдала книгу, сунула в сумку читательский билет и вышла из института с твердым намерением немедленно где-нибудь поесть» страх перед возвращением ненавистных килограммов диктовал ей свои условия жизни, одним из которых было ничего не есть после восьми. А уже десять минут девятого. Пока она доедет до дома, будет 9, Поэтому проблему легкого ужина следовало решать немедленно. Мест для решения указанной проблемы в окрестностях института было несколько. И после недолгих размышлений Девушка остановила свой выбор на дешевенькой кафешке, где все, что подавалось, было жутко невкусным, но зато малокалорийным. Взяв у стойки нечто омерзительного цвета и сомнительного запаха, именуемое в меню икрой из баклажанов, она уселась за свободный столик и достала учебник по истории политических учений, чтобы не сосредоточиваться целиком на нее, вызывающем доверие блюде люди. Все-таки чтение очень помогает в таких случаях. Если книга интересная, то можно даже самую гадкую гадость в себя впихнуть и не поморщиться. Однако же в этот раз киники и эпикурейцы помогли малым. Тошнотворно-тухлый вкус икры из баклажанов, которые повар попытался забить изрядным количеством чеснока, пробивался и сквозь приправы, и сквозь политические воззрения древних греков. Лиля с отвращением отодвинула тарелку на край стола и снова подошла к стойке в надежде выискать в меню что-нибудь столь же безобидное по части калорий, но не такое противное. У стены, составив вместе три стола, гужевалась компания молодых людей. Они пили пиво, с аппетитом ели сосиски с картошкой, громко и грубо хохотали. Счастливой, с легкой завистью, подумала Лиля, они могут есть по вечерам сосиски с картошкой, она даже днем не может себе этого позволить.